Глава двадцать Почти за год до начала всех этих несчастий у герцогини произошла странная встреча. Однажды, когда на нее нашла причуда или каприз, как говорят в тех краях, она внезапно под вечер уехала в свою усадьбу САКа, расположенную заколорно на холмистом берегу Она с любовью украшала это поместье. Ей нравился большой лес, покрывавший вершину холма и подступавший к замку. В самых живописных его уголках она велела проложить тропинки. «Вас когда-нибудь похитят разбойники, прекрасная дама», — сказал ей однажды принц. «Едва станет известно, что вы любите гулять в лесу, Он уж, конечно, не останется пустынным. И принц бросил взгляд на графа, желая разжечь его ревность. — Я ничего не боюсь, ваше высочество, — ответила герцогиня с простодушным видом. Прогуливаясь в лесу, я всегда успокаиваю себя такой мыслью. Я никому не делала зла. Кто же может меня ненавидеть? Ответ сочли слишком смелым. Он напоминал оскорбительные речи местных либералов, людей весьма дерзких. В день той встречи, о которой мы упомянули, герцогини вспомнили слова принца, когда она заметила какого-то оборванного человека, следовавшего за ней по лесу на некотором расстоянии. Герцогиня продолжала прогулку, Но вдруг на неожиданном повороте тропинки незнакомец очутился так близко от нее, что она испугалась. В порыве страха она кликнула лесного сторожа, которого оставила далеко от этого уголка, в цветнике, разбитом около замка. Тем временем незнакомец успел подойти к ней и бросился к ее ногам. Он был молод и очень красив только ужасно дурно одет, почти в лохмотьях, но глаза его горели огнем пламенной души. Я приговорен к смертной казни. Я врач Ферранте Пала. У меня пятеро детей, и мы все умираем с голоду. Герцогиня заметила его страшную худобу, но глаза его были так прекрасны и выражали такую восторженную нежность, что она отбросила всякую мысль о преступлении. Вот такими глазами следовало Паладжи наделить Иоанна Крестителя в пустыне, которого он написал недавно для собора. Мысль об Иоанне Крестителе вызвана была невероятной худобой Ферранты. Герцогиня дала ему три цехина. Все, что нашлось у нее в кошельке, и извинилась, что дает так мало. Ей пришлось в тот день заплатить по счету своему садовнику. Ферранте горячо поблагодарил ее. Увы, сказал он, когда-то я жил в городах, видел изящных женщин, но с тех пор, как исполнил свой долг гражданина и приговорен за это к смерти, я живу в лесах. За вами я пошел не с целью попросить милостыню или ограбить вас, но как дикарь, ослепленный ангельской красотой. Я так давно не видел прекрасных белых рук. — Встаньте же, — сказала герцогиня, так как он все не поднимался с колен. — Позвольте мне остаться в этой позе, — ответил ферранты Она мне самому показывает, что сейчас я не грабитель, и это успокаивает меня. Знаете, я принужден жить воровством с тех пор, как мне не дают лечить людей, но в эту минуту я только простой смертный, поклоняющийся божественной красоте. Герцогиня поняла, что он немного помешан, но не испугалась. По глазам этого человека она видела, что у него пылкая добрая душа, и к тому же ей нравились необычные лица. Итак я врач. Я ухаживал за женою пармского аптекаря саразины Однажды он нас застиг и выгнал из дому жену и троих детей, справедливо полагая, что это не его дети, а мои. Потом у нас родилось еще двое детей. Мать и пятеро малышей живут в крайней нищете, ютятся в убогой хижине, которую я своими руками построил в самой чаще леса, отсюда до нее около лье. Ведь мне надо скрываться от жандармов, а эта бедная женщина не хочет разлучаться со мной. Меня приговорили к смерти, и с достаточным основанием. Я участвовал в заговоре. Я ненавижу принца, он тиран. Бежать за границу я не мог, не было денег. Но вот другая беда, такая страшная, что мне тысячу раз хотелось покончить с собой. Я разлюбил ту несчастную женщину, которая подарила мне пятерых детей и ради меня погубила себя. Я люблю другую. Если же я покончу с собой, мать и пятеро детей умрут, буквально умрут от голода. Человек этот, несомненно, говорил искренне. — Но чем же вы живете? — спросила герцогиня, почувствовав жалость к нему. — Мать придет. Старшую дочь кормит на одной ферме. Хозяева ее — либералы, она пасет у них овец. А я стал грабить на большой дороге между пьянченцей и генуей. — Как же вы сочетаете грабеж и либеральные принципы? Я записываю, кого и на какую сумму ограбил, и если когда-нибудь у меня будет хоть небольшая возможность, я вернусь все деньги, какие отобрал. Я полагаю, что такой человек, как я, то есть народный трибун, несет определенный труд, который в силу его опасности заслуживает оплаты в сто франков в месяц. Поэтому я никогда не беру более 1200 франков в год. Нет, я ошибаюсь. Иногда я ворую немного больше. Мне ведь надо печатать свои произведения. Какие произведения? Ну, например, будет ли когда-нибудь в «Палата» и «Бюджет»?» «Как?» — удивленно воскликнула герцогиня. «Вы знаменитый Ферранте Пала, один из величайших поэтов нашего века?» «Знаменитый?» «Возможно» но бесспорно очень несчастный. И человек с вашим дарованием, сударь, вынужден жить воровством? Может быть, потому и вынужден, что у меня есть искра дарования. До сих пор все наши писатели, составившие себе имя, продавались правительству или церкви, которые сначала хотели подорвать. Я же, во-первых, рискую жизнью, А во-вторых, подумайте, сударыня, какие мысли волнуют меня, когда я выхожу на грабеж. «Прав ли я?» — спрашиваю я себя. «Действительно ли трибун оказывает обществу такие услуги, за которые он имеет право брать сто франков в месяц?» «У меня всего две сорочки. Вот это платье, которое вы на мне видите. Кое-какое оружие, притом дрянное». Я уверен, что кончу жизнь на виселице. Смею думать, что я человек бескорыстный. Я был бы счастлив, если бы не роковая любовь, из-за которой я теперь только страдаю возле матери моих детей. Бедность меня тяготит лишь своей уродливостью. Я люблю красивые одежды, белые руки. И он посмотрел на руки герцогини таким взглядом, что ей стало страшно. «Прощайте, сударь», — сказала она, — «не могу ли я чем-нибудь помочь вам в парме? Размышляйте иногда над таким вопросом. Его назначение — пробуждать сердца и не давать им цепенеть в том ложном, грубо материальном счастье, какое дают монархии. Стоят ли услуги, которые он оказывает своим согражданам, «Ста франков в месяц!» «На свое несчастье я уже два года люблю вас», — сказал он кротким голосом. «Два года душа моя живет только вами, но до сих пор я видел вас, не внушая вам страха». И он бросился бежать с невероятной быстротой, что удивило и обрадовала герцогиню. «Жандармам трудно будет догнать его», — подумала она, — «но он все-таки...» «Сумасшедший!» «Да, он сумасшедший», — сказали ей слуги. «Мы все уже давно знаем, что бедняга влюблен в вас, сударыня. Когда вы приезжаете сюда, он бродит по лесу, забирается на самые высокие холмы, а как только вы уедете, он уж непременно придет посидеть в тех уголках, где вы останавливались на прогулках, подберет цветок, выпавший из вашего букета, полюбуется им, — прицепит к своей дрянной шляпе и долго его не снимает. — Почему же вы никогда не говорили мне об этих безумствах? — почти укоризненно спросила герцогиня. — Боялись, что вы расскажете министру, графу Моски. Бедняга и такой славный человек, никогда никому не делает зла, а его приговорили к смерти за то, что он любит нашего Наполеона. Герцогиня Ничего не сказала министру об этой встрече. За четыре года их близости у нее впервые появилась тайна от него, и в разговоре с ним ей раз в десять приходилось обрывать себя на полуслове. Вскоре она снова отправилась в сапку, захватив с собой золото, но на этот раз Ферранте не показывался. Через две недели она опять приехала. Ферранте сначала следовал за ней по лесу на расстоянии ста шагов, перепрыгивая через корни и пни, и вдруг, ринувшись с быстротой ястреба, упал перед ней на колени, как в день первой встречи. — Куда вы исчезли две недели назад? — В горы, за Нови. Ограбил там погонщиков-мулов. Они возвращались из Милана, продав оливковое масло. Примите от меня этот кошелек. ферранты раскрыл кошелек, взял из него один цехин, поцеловал его и, спрятав на груди, вернул ей кошелек. Вы возвратили мне кошелек, а сами грабите людей? Конечно. Я положил себе за правило никогда не иметь больше ста франков. Однако сейчас у матери моих детей восемьдесят франков. Да у меня двадцать пять, значит, пять франков лишних, и если бы вы сейчас меня повели на виселицу, я мучился бы угрызениями совести. Я взял этот цехин только потому, что вы дали мне его, и потому что я люблю вас. Он сказал, я люблю вас так просто и с такой благородной выразительностью, что герцогиня подумала, он действительно любит. В тот день у него был совсем безумный вид. Он все твердил, что в парме кто-то должен ему шестьсот франков, и на эту сумму он мог бы починить свою хижину, а то его бедные дети часто хворают от простуды. «Я дам вам взаймы эти шестьсот франков», — сказала растроганная герцогиня. «Нет, я общественный деятель. Вражеская партия может оклеветать меня, скажет, что я продался». Герцогиню это умилило. Она предложила ему тайное убежище в Парме, если он даст клятву, что не будет вершить правосудие в этом городе и не осуществит ни одного смертного приговора, который он, по его словам, вынес в душе. «А если меня там схватят и повесят вследствие моей неосторожности», строго сказал ферранты «тогда, значит, все эти негодяи, Эти угнетатели народа будут жить долгие годы? Кто будет в этом виноват? Что скажет мне отец, встретив меня на небесах? Герцогиня долго убеждала его. Говорила, что его маленькие дети в сырую погоду могут сильно простудиться и умереть. Наконец он согласился воспользоваться тайным убежищем в парме. После свадьбы герцог Сан-Саверина Провел в Парме только полдня, и, показывая молодой жене дворец, носивший его имя, обратил ее внимание на необычайный тайник в южном углу здания. Стена фасада, сохранившегося еще со времен Средневековья, была толщиной восемь футов. Внутри нее оставили полое пространство, устроив таким образом тайник высотою в двадцать футов, но шириною всего в два фута. Как раз рядом с ним находился красивый водоем, о котором с восторгом упоминают все путешественники. Этот прославленный водоем сооружен был в двенадцатом веке, во время осады Пармы императором Сигизмундом и позднее оказался в ограде дворца Сан-Саверина. Огромный камень, прикрывавший ход в тайнике, поворачивался на железной оси, укрепленной в середине этой глыбы. Герцогиня была так тронута безумием Ферранты и участью его детей, для которых он упорно отказывался принять сколько-нибудь ценный подарок, что разрешило ему воспользоваться этим тайником, на довольно долгий срок. Через месяц она вновь встретила его в лесах Саки. В этот день он был несколько спокойнее и прочел ей один из своих сонетов, который показался ей не хуже, а, может быть, и лучше самых прекрасных стихов, созданных в Италии за два последних столетия. После этого она еще несколько раз встречалась с ним, но его восторженная любовь Стало ей тягостно. Герцогиня увидела, что его страсть следует всеобщему закону любви, которую питает хоть слабый луч надежды. Тогда она отослала ферранты в его леса, запретив ему вступать с нею в разговор. Он тотчас повиновался с величайшей кротостью. Вот каковы были их отношения ко времени ареста Фабрицио. На четвертый день после этого события, в сумерках, во дворец Сан-Северина, пришел какой-то капуцин и заявил, что ему нужно сообщить хозяйке дома важную тайну. Герцогиня так была подавлена своим несчастьем, что приказала впустить его. Это был Ферранте. Здесь произошло еще одно беззаконие, и народный трибун, «Должен быть осведомлен о нем», — сказал ей этот человек, помешавшийся от любви. «С другой стороны, действуя как частное лицо», — добавил он, — «я могу предложить герцогине Сан-Саверина только свою жизнь. Я отдаю ее вам». Искренняя преданность полубезумного грабителя глубоко тронула герцогиню. Она долго говорила с этим человеком, считавшимся самым талантливым поэтом Северной Италии. И горько плакала. — Вот кто понимает мое сердце, — думала она. На следующий вечер он вновь пришел, в час, когда звонят к вечерне, на этот раз переодетый лакеем. Я не уходил из Пармы. Я услыхал нечто такое ужасное, что мои уста не могут это повторить. И вот я у ваших ног. Подумайте, сударыня, что вы отвергаете? Вы видите перед собою не какую-нибудь придворную куклу, а человека. Он проговорил это, стоя на коленях, и выражение его лица придавало глубокую значительность его словам. Он добавил. Вчера я подумал. Она плакала при мне. Значит, ей было со мною хоть немного легче. Что вы делаете, сударь? Вспомните, какие опасности подстерегают вас в парме, вас арестуют. Трибун скажет вам, что такое жизнь, когда говорит долг. А несчастный человек, на горе себе уже не поклоняющийся добродетели, с тех пор, как сгорает любовью, добавит. Герцогиня, фабрица у человека отважный, быть может, погибнет. Не отвергайте другого отважного человека, который отдает себя в вашу власть. У меня железное тело, а душа моя страшится в мире лишь одного — не угодить вам. Если вы еще раз заговорите о своих чувствах, дверь моего дома будет навсегда для вас заперта. В тот вечер герцогиня хотела было сказать Ферранте, что назначит его детям небольшую пенсию, но испугалась, как бы он, услышав это, не покончил с собой. Лишь только Ферранте ушел, ее охватило тяжелое предчувствие. Она подумала, ведь я тоже могу умереть. И дай бог, чтобы это случилось поскорее, если б только я нашла человека, достойного называться этим именем. Я поручила бы ему моего бедного Фабрицу. Вдруг ее осенила мысль. Она взяла листок бумаги и, припомнив кое-какие юридические термины, составила расписку в том, что получила от феранты Палы пять тысяч франков из каковой суммы обязуется выплачивать пожизненную аренду в размере 1500 франков госпоже Саразени и пятерым ее детям. Под этой распиской она добавила следующее. «Помимо того, я оставляю по завещанию каждому из пятерых означенных детей пожизненную ренту в размере трехсот франков, при условии, что врач Ферранте Пала будет пользовать моего племянника Фабрицио Дель Донго и будет ему братом. Я прошу его об этом». Она подписалась и, пометив документ прошлым годом, спрятала его. Через два дня Ферранте снова явился. Как раз в тот день весь город был взволнован слухами о близкой казни Фабрицу. Где произойдет эта печальная церемония? В крепости? Или под деревьями бульвара? В тот вечер Многие простолюдины прохаживались перед воротами крепости, стараясь посмотреть, не сооружают ли там эшафот. Это сборище встревожило Фиранты. Герцогиня встретила его, заливаясь слезами, и не в силах была говорить. Она сделала ему рукой приветственный знак и указала на стул. Фиранты, переодетый в тот день капуцином, был великолепен. Не пожелав сесть на стул, Он опустился на колени и стал проникновенно читать в полголоса молитву. Заметив, что герцогиня немного успокоилась, он, не вставая с колен, прервал на мгновение молитву и воскликнул. — Я вновь предлагаю вам свою жизнь. — Подумайте хорошенько, что вы говорите, — сказала герцогиня, и глаза ее сверкнули. После рыданий гнев одержал верх над тихой скорбью. Я предлагаю свою жизнь, чтобы не допустить казни Фабрицу, или отомстить за него. Положение таково, заметила герцогиня, что я могу согласиться и приму вашу жертву. Она смотрела на него пристально и сурово. Глаза Ферранте загорелись радостью. Он быстро встал с колен и простер руки к небу. Герцогиня подошла к шкафу орехового дерева и вынула из потайного ящика бумагу. «Прочтите», — сказала она Ферранте. «Это была дарственная его детям, о которой мы упоминали». Слезы и рыдания помешали Ферранте прочесть ее до конца. Он упал на колени. «Верните мне бумагу», — сказала герцогиня и сожгла ее на огне горевшей свечи. «Мое имя не должно быть замешано, если вас схватят и казнят», — добавила она. «Ведь вы рискуете головой. Я с радостью отдам свою жизнь, нанеся удар тирану, и еще радостнее отдам свою жизнь за вас. Верьте этому. Поймите и, прошу вас, больше не упоминайте о каких-то деньгах. Я сочту это оскорбительным недоверием. Погубив себя, вы погубите и меня» а затем и фабрицу. И лишь во избежание этого, а не потому, что у меня нет доверия к вашему мужеству, я требую, чтобы человек, пронзивший мне сердце, пал от яда, а не от кинжала. По той же важной для меня причине я приказываю вам во что бы то ни стало спасти свою жизнь. Я исполню вашу волю верно, точно и осторожно. Предвижу, что моя месть соединится с вашей, но даже если я ошибаюсь, я все исполню верно, точно и осторожно. Меня может постигнуть неудача, но я сделаю все, что в моих силах. Вы знаете, кого нужно отравить? Убийцу Фабрицу. Я догадался. Мне и самому за двадцать семь месяцев горькой скитальческой жизни не раз приходила мысль об этом акте возмездия. Если все раскроется, и меня приговорят к смерти как сообщницу, сказала герцогиня надменно, я не хочу, чтобы думали, будто я соблазнила вас. Приказываю вам не искать больше встречи со мной, пока не настанет час нашей мести. Ждите моего сигнала. Сейчас нельзя его покарать. Сейчас его смерть была бы не только бесполезна, но даже гибельна для меня. Может быть, казнь его придется отсрочить на несколько месяцев, но все же она должна совершиться. Я требую, чтобы его отравили. Я предпочитаю оставить ему жизнь, чем знать, что он умершвлен огнестрельным оружием и по причинам, которых я не хочу вам сообщать, я требую, чтобы вы спасли свою жизнь. Ферранте восхитил властный тон, которым говорила с ним герцогиня. Глаза его заблестели глубокой радостью. Как мы уже говорили, его худоба просто пугала, но видно было, что в ранней молодости он отличался большой красотой, а ему самому казалось что он такой же, как прежде. «Уж не безумец ли я?» — думал он. «Или действительно герцогиня хочет подарить мне блаженство, когда я на деле докажу ей свою преданность? А почему бы и нет? Чем я хуже этой куклы, графа Моски, который ничего не сумел для нее сделать, даже не помог монсеньору Фабрицио бежать из крепости?» «Может случиться?» что я уже завтра потребую его смерти», — продолжала герцогиня все тем же властным тоном. «Вы знаете, что рядом с тайником, где вы не раз укрывались, находится огромный водоем. С помощью секретного механизма из него можно выпустить всю воду на улицу. Так вот, это послужит сигналом мести». Вы увидите сами, если будете в парме, или услышите от друзей, если будете в лесах, что прорвало большой водоем во дворце сан северина Тогда действуйте немедленно, но примените только яд. И главное, как можно меньше подвергайте опасности свою жизнь. И не забудьте, никто никогда не должен знать, что я замешана в этом деле. Не нужно слов. — ответил ферранты еле сдерживая свой восторг. — Я уже решил, какое средство употребить. Жизнь этого человека теперь мне еще ненавистнее, чем прежде, ведь я не имею права видеть вас до тех пор, пока он жив. Буду ждать. Пусть поскорее прорвет водоем. Он поклонился и стремительно вышел. Герцогиня смотрела ему вслед. Когда... Он уже был в соседней комнате. Она позвала его. ферранты воскликнула она. «Благородное сердце!» Он вернулся, как будто досадуя, что его задерживают. Лицо его было прекрасно в эту минуту. «А ваши дети?» «Сударыня, они будут богаче меня. Вы, вероятно, назначите им небольшую пенсию». — Возьмите, — сказала герцогиня, подавая ему ларчик из оливкового дерева. — Тут все бриллианты, какие у меня остались. Они стоят пятьдесят тысяч франков. — Зачем вы унижаете меня, сударыня? — сказал Ферранте с ужасом и отшатнулся от нее. Он сразу переменился в лице. — Я не увижусь с вами до того, как настанет время действовать. Возьмите. — Я так хочу. — воскликнула герцогиня, надменным взглядом уничтожив ферранты. Он положил ларчик в карман и вышел.